Больше никаких отговорок. Пробежка каждое утро. Я даже чувствую что-то вроде стыда за то, что вчера пропустила. Когда ты училась в Космической академии Земли, относилась к этому серьезно. Хотя твои знания превосходили все, что там преподавали. Ты знала, что Земле не избежать войны, чтобы помочь, пришлось подстраиваться под окружающих, скрывать свою реальную силу. Оставаться собой было труднее всего. Как мне сейчас? Я не про лесенку, никак не пройду последнюю перекладину, а про что-то внутри меня. Сила прячется под слабой оболочкой. Если ее выпустить, начнет крушить все, как Халк или сделает что-то другое, не знаю. Внутри все собрано, сжато. Вот я бегу, и помогает. Или если качать ногой быстро-быстро, когда сижу, или ходить просто так под музыку до нашего тайного места. Пока я бегаю или быстро хожу, думается, лучше всего. Самая стрёмная часть это когда выхожу из души после пробежки, и вот этот миг между тем, как сажусь за стол и открываю мысленную книжечку, взяв в руки карандаш. В этот момент может произойти всё что угодно, вообще всё. Но происходит следующее: я пишу. Пишу всё, что помню, перечитываю, исправляю. Магия остаётся тут, на страницах мысленной книжечки. В тот вечер я решаюсь переписываю свой фанфик в заметке на телефон ужасно неудобно двумя пальцами и даже не прочитав бросаю на стену нашей группы будь что будет сирил тут же ставит лайк Но она моя лучшая подруга а что остальные Кайла, джей джей другие представляю себе скептическую хмылку эти покерфейс лис что я натворила но файл скачан уже пять раз а это как если бы уже разошелся по сети Я не могу спокойно сидеть на месте, так часто бегаю в туалет проверить пост, что Анька спрашивает, как я себя чувствую, не болит ли живот, не отравилась ли, но я только отмахиваюсь. Лайков и комментариев под публикацией набирается больше. Какой-то админ 88 пишет про интересный сюжет. Вот бы глянуть такую серию. Нежная феечка, с воином в матроске на аватарке, накатала целый абзац о том, как ей понравилось, что заставило ее почувствовать, с кучей восклицательных знаков и грамматических ошибок. Кто-то написал просто норм. Удивительно, ни одного негативного комментария. Но это все не то. Не от тех Никто из фандома, настоящего фандома, никто из людей, с которыми я срослась душой, которых вижу каждые выходные, не написал ни строчки, не отправил сердечко. Еще через два часа ожидания вижу, что ник Джей, Джей окружен зеленым сиянием. И чтобы не успеть придумать, быстро кидаю ему в личку свой рассказ. Нет времени объяснять, и выхожу из сети пытаюсь читать учебники, хаотично переходя от одного предмета к другому, но даже в упражнениях по русскому допускаю такие дебильные ошибки, что приходится вырвать из тетради листок. Внутри все дрожит и прыгает от напряжения. Нет, не выдержу. Снова прячусь на этот раз в ванную, включая воду, типа принимаю душ. Возвращаюсь на страницу. Моей публикации в группе нет. Вместо нее сообщение Нарушение правил сообщества номер 8. Публиковать фанфики можно только в специальном треде. На стене сообщества этого делать нельзя. И Она его просто снесла. Лис, админ группы. Зато в нашем чате для сходок последнее сообщение от нее В воскресенье у Кайлы в гараже всем быть обязательно. Нужно закончить Мэгги И все Перехожу в переписку с JJ. Мое сообщение, передача файла отмечено прочитанным, но не отвечено. Говорят внутри, что-то оборвалось. И вот теперь знаю, как это. Я представляла, как расстроюсь, если никому не понравится фанфик или вокруг меня прыгает от радости Кайла, дарит мне одну из своих феничек, и распахивает свои огромные глаза: «Нифига себе, Арабелла, ты крута!" И Лис, сверкая круглыми стеклами очков: "Отличная работа!" протягивает мне руку, как равны. Как воздушно не будет от похвалы И их похвалы, но они не сказали вообще ничего, словно это ничего не значит, словно я ничего не значу. Ты утонула что ли там? Выбираюсь из ванной и по пути в комнату решаю не ковыряться дальше, до завтрашнего будильника не проверять телефон, только если не будет личных сообщений. Но думать себе запретить не могу. И между своими мыслями, как между страницами скучной книги, слышу твой голос. Тебе грустно. Я думала, они поймут. Сирил поняла. И потом, ты не знаешь точно, что случилось и почему. Не хочу говорить об этом. Наше молчание не напряжённое, оно как мое дыхание, от которого пододеяльник над головой трепещет словно небесный парус мёги. Полетели куда-нибудь. Выбери любую точку во вселенной. Я представляю себе карту галактик, разбегающихся во все стороны, как на заставке огненной звезды. Нет настроения выбирать точку. Я хочу погрузиться в черноту космоса, как в одеяло. И ты понимаешь. Мегги обнимает меня нас обеих, их и укачивает в своем брюхе, словно добрый кит. Летит безо всяких ориентиров, и мы внутри, две маленькие рыбки в безопасности. Я знаю, что утром все будет как всегда. Снова школа, еда из контейнеров, строгие сообщения от Лис, когда ждешь смайлик от Сири. Но сейчас, сейчас у меня все равно есть ты. А у тебя я. Здесь в моей голове разница в световые годы и еще в 200 земных лет стирается. Мы нашли друг друга в этой вселенной. Разве это не чудо? И если я буду помнить об этом, все выдержу.